Часть 4. Дурные вести. Шум разбудил Ам в России рано утром. Шмыгнув забитым носом, он поправил льняное покрывало, чтобы назойливые комары не могли его достать. В заливавшиеся всю ночь лаем собаки стихли. Куда ты собрался, милый? донесся до мальчика встревоженный голос Ирин. Меня зовет Сегорд. Что-то случилось. Ты ведь знаешь, он любит поспать. Без дела никогда не посылал бы за мной. Гонцы от князя. Где мой плащ еще прохладно? Дали бы мне поспать, вздохнул Амвросий. До поздней ночи он просидел у костра с часовыми. Даже и Дарья не смог столько слушать их болтовню и побрел домой. Удачи, милый. Дверь скрипнула. Амвросий перевернулся на другой бок и снова заснул. Странные безликие образы бродили в его голове. Они спорили, суетились, оставаясь непонятными. Разбудил мальчика крик Диана. Друг стоял возле ложа и требовал пробуждения. — Купаться идем! День-то какой! Скоро таких не станет! Вода теплая, словно молоко! — Да сейчас! — неохотно согласился Амвросий. — Уже петухи все охрипли тебя будить, а то все спишь! — Тише ты! Домового рассердишь! Встаю! Амвросий надел старую алую тунику с черным узором. Провожая друга, он мог увидеть дельфину Ему хотелось выглядеть хорошо Хотелось понравиться Он умылся и даже приложил торчащие волосы Хорош! Перон на золотой колеснице Шутливо похвалил Диан Юный римлянин сердито фыркнул В молоке искупаешься, еще краш станешь Пускай блоха тебя укусит за язык О, этого никогда не будет Ребята вышли на улицу Во дворах копошились люди, вереницы рабы откуда-то переносили мешки к княжеским закромам, складывали у входа длинной постройки. С телег скатывали бочки, молодые пастухи-невольники гнали коров. Один из них, обгоняя друзей, бросил пытливый взгляд на Амвросия. Прошел дальше. Доски поскрипывали под ногами. С севера дул прохладный ветерок. «Давно дождя не было. Вот так нет его, а потом возьмет, да и прольется», — пожаловался диян «Сейчас ему самый срок. Вот если бы раньше дожди пошли, мы бы без урожая остались. Все рожь бы побило. И вот если град». «Нам князь новых хлебов навоюет», — похвастал сам в Руси. «Это он вам навоюет, а нам чего?» «Вас-то кто дома держит?» «Вот он хлеб и держит. Его же растить надо. Ит, брат, тоже дело. забота одни». Амбрусий, понимающий, кивнул. — И Дарий с нами не пойдет. Дело у него, — уточнил Диан. — Чего так? — Дома держат, говорят. Хватит бродить, делом займись. Отец в походе, а братья одни не справляются. Меня выгнали. — Может, вечером отпустят? — Мать у него больно сердитая. Не отпустят если сам не уйдет. — Это он может. Прошли городские ворота. Спустились к озаренной восходом воде. У берега покачивались лодки, привязанные к кольям. Разулись. Прохладный песок щекотал ступни. В сиротени деревьев сбросили одежду. Пошли к воде, мягкой и теплой. Шагнули в реку. Поплыли, разнося брызги. — К тому берегу! — закричал Диан. «Чего — Чего? — отозвал сам в руси. — Плывем на ту сторону! — Нет, давай к этой отмели. Там мальков много. Поплыли. У берега распугали мелких рыб. Бросились обратно. «Я на тот край!» — закричал диян «Ну, а я здесь еще поныряю. Хорошо!» с брасом поплыл к другому берегу. Выбрался из воды. Кряхтя поднялся на обрыв. Бросился с высоты в реку. Снова поплыл. Амвросий нырял в камышах. Старался подольше не подниматься наверх. Цеплялся за водоросли, чтобы не всплывать. Устав, диян выбрался на песок у обрыва. Сел, вытянул ноги. Принялся строить песочную крепость. Возвел стены, башни, как у городища. Слепил дома. Крикнул. «Плыви сюда, Амвросий!» Римлянин вынырнул и помотал головой. Сплюнув, ответил. «Это ты греби сюда. Чего там сидеть?» «Не знаю. Поплывешь?» «Погоди. Отдохну на суше». Тяжело дыша, Амвросий выбрался из реки. С приходом осени вода сделалась прохладной. Он чувствовал, что почти замерз. Попрыгал. Пригладил спутанные волосы, сбросил рукой капли. Теплый воздух медленно согревал дрожащее тело. «Эй, римский пес!» — услышал мальчик знакомый голос. Он обернулся и замер. Доброга стоял на пригорке с гордо задранной головой. Кулаки его упирались в бока. Рот искривился в надменной усмешке. Старый недруг с презрением смотрел вниз. На нем была новая туника «Амвросия». Старая рубаха лежала рядом, смятая в ком. «Как он посмел взять мою вещь?» — подумал Амброси. «Разве я ему разрешал?» Брошенные ему слова были неприятны. Обида горечью стояла в горле. «Вор, отдай мою тунику!» — закричал мальчик. «Что? Твою? Я взял ее по праву победителя. Это моя добыча!» «Вор, тебя изобьют! Ты нарушил закон предков!» «Я не брал чужого», — нервно отозвался обидчик. «Мы из Клавины победили вас, римский навоз! Все ваше теперь принадлежит нам. Себе оставьте только собственную вонь. Захотим, все останете рабами». От неясной боли слезы выступили на глазах Амвроси. Что-то вчерашнее, почти стертое, забытое, вырвалось на волю, лишило сил. Пальцы ребенка нервно скрючились, руки безвольно упали вниз. Он растерялся лицо его исказило отчаяние уста дрогнули приоткрылись доброгаст почувствовал слабость врага и не утихал боишься сморченный червяк так мы будем тебя отныне называть смячеславом килогаст уже побежал за ним чтобы всей дружиной посмеяться над тобой римский червяк червяк отдай мою тунику захлебываясь в горе проревел им в роси побеждая дрожь в ногах принялся подниматься на пригорок Скользил в песке, делал новый шаг. «Ты еще не забыл, какое на вкус зайчьи дерьмо?» «Отдай!» «Нет, возьми себе это старье, подходит для раба!» нам Амвросис споткнулся сделал неуверенный шаг. Доброгаст вступил оглянулся, не бегут ли друзья посмотреть на его успех. Он был доволен собой, юный римлянин не славился злобой. Вряд ли он осмелился бы постоять за себя, как настоящий воин, как гот или склавин. Его можно было задирать. Доброгас чувствовала это. — Что случилось? — донесся издали голос Диана. С тревогой он наблюдал за происходящим. Река отделяла его от событий. Он не мог разобрать фраз, но угадывал недоброе. — Помоги! — изо всех сил отозвал Самвроси. Кусок глины полетел в него в ответ, больно ударил в плечо. «Трус!» — заключал Доброгаст. «Верни!» Дян все понял, метнулся в сторону, схватил толстую палку, потянул и не смог поднять. Она оказалась частью вросшего в песок мертвого дерева. Схватил другую поменьше, отшвырнул, вспомнил, что предстоит плыть. Вихрем понесся к воде, бросился в нее, поплыл размашисто, быстро, как только мог. Доброгаст снова отступил. Амврусий стоял перед ним с заплаканными глазами вячеслав и килоагаст приближались размахивали руками смеялись тыча пальцами в растерянного врага испугался трос или ты это от холода пустил слезы от холода надрывно отозвался сам в роси отдай пусть тебя согреет марин будешь у нее спать под сугробом с зайцами марена славянская богиня зимы мира мертвых и плодородия земли станешь грызть гнилую кору вместе с ними насмешливо добавил килоагаст это вам чужакам подходит!» подходитэй доброга стукни вы наконец сказал миячеслав скрестил руки на груди остановился за спиной товарища усмехнулся с презрением стукни победа твоя перо свидетель доброга прищурился сделал шаг вперед а в руси вытянул руки Постарался схватить обидчика за рубаху. Тот крепким ударом отбил попытку. Юный римлянин почувствовал боль, рассвирепел. Не задумываясь, рывком бросился он на врага и вцепился в тунику его горла. Доброгас захрипел и ударил противника по лицу. Все зазвенело в голове Амвросия. Он отшатнулся. Пальцы его разжались. «Он мог порвать твою одежду», — сказал Мечислав. От обиды и боли Амвросий заревел, зубы его скрижетали, глаза переполнились слезами. Он чувствовал, что одно веко опухло и остро ноет, голова стала тяжелой, и только образы ужаса разрезали разум. Ноги дрожали. Чтобы не упасть, мальчик сел на траву. Что-то слабое и дурное в нем говорило «Беги, нужно бежать!» «Идем», — сказал Мечислав, — «мы не вмешивались, ты победил честно». «Стойте, хулители с сварога!» — закричал диян выходя из реки. «Еще не все!» — усмехнулся Мячеслав. Диан схватил толстую палку, слишком большую в сравнении с ним. Доброгаст отступил за спину Мячеслава. Выражение победы вмиг сменилось на его лице тревогой. Келогаст растерянно озирался. Решимость нового противника испугала всех, кроме вожака задеристой шайки. «Амвросий, вставай! Мы их побьем! Найди камень покрупней!» «Я один его!» — неожиданно отозвался римлянин. «Не лезь!» — крикнул Диану Мечислав. «Я ж не лезу! Пусть сами, раз еще не все!» Амвросий встал с земли и с ревом бросился на Доброгаста. Мечислав и Келогаст отступили, настороженно поглядывая на Диана. Тот прислонил палку к одинокому дереву, оделся, не сводя глаз происходящего. Доброгаст посмеивался и отступал. «Ты че бешеный, а? Тебе говорю!» Противник не отвечал, кулаки его были сжаты, глаза яростно смотрели в пустоту, не видели никого. Один из них был полузакрыт, делая лицо еще более жестоким. «Отдай мою тунику, убью!» «Бычок какой!» — перебарывая страх, хихикнул Доброгаст. «Убью!» — с тяжелой злобой повторял Амвросий. Склавин отступал, позволяя разъяренному врагу делать новые шаги. Неожиданно Амвросий стукнул противника в плечо. Тот взвыл и ответил тяжелым ударом, пришедшимся римлянину в грудь. Авросий не почувствовал боли. Он рванулся вперед и, схватив Доброгаста за горло, бросил на землю. Алая тунника треснула. «Зверь!» — с удивлением прошептал Мечислав. «Защити нас, Хорст!» — тихо взмолился килогаст Никто не подзадоривал дерущихся. Они пыхтели и вскрикивали, нанося друг другу удары. Внезапно Доброгаст вырвался из-под Авросии и побежал. Римлянин бросился за ним. Теряя волю и сил, юный склавин опустился на корточки и, обхватив руками ноги, прижался к дереву. Спрятал побелевшее лицо. Настигнув обидчика, Амвросий обрушил на его голову груду ударов. «Он его убьет!» — завопил Келогаст. «Оставь! Оставь нашего брата!» Деяна и Мячеслав, глядя друг на друга со злобой, оттащили Амвросий от молча сносившего удары противника. «Хватит!» — закричал Мечислав. «Ты победил! Ты сильнее его!» «Перун-свидетель!» — произнес диян спотыкаясь. Амвросий опустил руки, ободранный в поединке до крови. Взгляд его все еще был бессмысленно застывшим. Зубы сжаты. Дыхание то пропадало, то усиливалось, перерастая в рычание. Ногой тело подростка было в ссадинах. Он явно не ощущал его, не чувствовал боли. Неожиданно... Доброгаст сбросил порванную тунику и побежал. Амвросий дернулся в стремлении преследовать врага, но Мечислав и Деян снова схватили его. Дрожащей рукой Килогаст протянул юному римлянину его вещи.